А я уж думал, стирая головёшки, она тебя прикончила, — сказал Хоул, преклонив колено у очага так, что длинные рукава упали прямо в пепел. — Да я просто устал, — ответил Кальцифер. — Тяжело тащить замок, так быстро мне ещё не приходило его гонять. — И впредь, наподобно не поддавайся, — посоветовал Хоул. Он поднялся, грациозно отряхивая серый с алым костюмом. «Начни сегодня с этого заклятия, Майкл. Если придут к короля, скажи, что я ушел по срочному личному делу и буду только завтра. Я хочу повидать Летти, но это ему говорить не нужно». Он взял гитару и открыл дверь в пасмурно-просторный над холмами и повернул ручку вниз зеленым. Там его поджидало пугало. Стоило Хоулу только открыть дверь, и пугало метнулось на перерез, боднув его в грудь башкой репкой. «Дзинь-пинь!» Горестно взвыла гитара. Софи слабо взвеснула от ужаса и ухватилась за кресло. Одной рукой палкой пугало мотало туда-сюда, пытаясь ухватиться за дверь. И судя по тому, как отчаянно Холл упирался ногами в порог, было ясно, что наседают на него со страшной силой. Пугола, вне всякого сомнения, преисполнилась решимостью проникнуть в замок. В кольце эфира выснуло за чага голубое лицо, а Майкл остолбенел. "И правда, Пугола", хором сказали они. "Да неужели?" пропыхтел Гол. Он половчи переставил ногу, упёрся в косяк и нажал. Пугал и мешком отлетела назад, и с лёгким шелестом плюхнулась в есг, в нескольких ядрах поодаль. Но тут же вскочила на ноги и снова запрыгала к замку. Хол поспешно положил гитару на порог и выскочил наружу навстречу Пугалу. Не надо, дружище, сказал он, выставив вперёд руку. Пугал отступила медленно и осторожно двинувшись в сторону. Когда Хоул остановился, Пугола тоже остановилась, застряв одной ногой в вереске и мотая туда-сюда лохмотьями на руках, словно человек, пытающийся протолкаться через очень-очень большую толпу. Эти лохмотья казались глумливой насмешкой над длинными рукавами Хоула. "Не уйдёшь", спросил Хоул. "Дорогая репка медленно повернулась из стороны в сторону. Нет. Боюсь, придётся продолжить. Продолжал Холл. Ты пугаешь, Софи. А если её напугать? Она может таких дров наломать. Если вдуматься, ты и меня тоже напугал. Холл поднял руку над головой. С трудом. Словно в них была какая-то тяжесть. Он выкрикнул непонятное слово, которое заглушил внезапный раскат грома, и тут пугола поднялось в воздух и полетело прочь. Оно поднималось всё выше и выше и уносилось куда-то назад. В лохмотях развивались, руки негоддующие мотались выше и выше, дальше и дальше. И вот оно превратилось в парящее в небе пятнышко, а потом Вы исчезающий в облачке точку, а потом и вовсе пропала. Вол гола опустил руки и вернулся к порогу, вытирая лицо тыльной стороной ладони. "М- беру свои слова назад, Софи", сказал он, задыхаясь. "Это пугола, действительно страшная штука. Оно ведь весь вчерашний день за замком таскалось. Нечасто мне приходилось сталкиваться с такой сильной магией. А что это было?" Останки того несчастного в доме, которого вы устроили уборку, Софи слабо засмеялась, но сердце у неё опять стало чего-то не того. Хол сразу понял, что ей нехорошо. Он ринулся в зал, перепрыгнув гитару, подхватил Софи под локоть и усадил её в кресло. "Успокойся, всё кончилось, всё позади". Тут между духовым и кольцефером что-то произошло. Софи это почувствовала, потому что Холл держал её за руку, а Кальцифер высовывался из-за чага. Чтобы это не было сердце у Софи, в ту же секунду начало себя вести так, как надо было. Холл отгнал, как Кальцифер пожал плечами и повернулся, чтобы снабдить Майкла многословным руководством, как заставить Софи провести свой день в тишине и покое. Потом он взял гитару и наконец-то удалился. София лежала в кресле, притворялась, будто ей вдвое хуже, чем на самом деле. Она ожидала, что Хоул скрылся с глаз долой. И как однако не кстати, что он тоже направляется в верхние горки, но ведь сама София ходила гораздо медленнее и рассчитывала оказаться на месте как раз тогда, когда он пустится в обратный путь».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 Когда Софи показалось, что Майкл все цело уже поглощет наукой, она несколько раз пробормотала как можно громче и внятнее. «Что-то тут душно!» Майкл ее не услышал. «Ужасно душно!» Продолжила Софи, поднимаясь и ковыляя к двери. «Свежий воздух, да, именно он!» Она открыла дверь и выбралась наружу. Калциферу служила, оставил замок, чтобы ей было сподручнее. Приземлившись с вереска, София гляделась, смотриваясь на что бы опереться. Дорога в верхние горки, песчаная ленточка пролегала как раз под холмом. Естественно, Калцифер постарался устроить всё как можно удобнее для Хоула. Софи побрела к дороге. Ей было немножко грустно, она Будет скучать по Майклу и по Кальциферу. Она почти добралась до дороги, когда сзади на ней слить крики. И поскольку вслед за ней скакал Майкл, то следом и треплился замок, выпуская из всех четырех башен взволнованные клубы дыма. «Да что же вы делаете-то?» — воскликнул Майкл, догнав Софи. Судя по тому, как он посмотрел на нее, Софи поняла, что мальчик решил будто из-за пугала. Она несколько повредила ум. «Да я прекрасно себя чувствую!» Возмущенно ответила Софи. «Просто хочу навестить сестричкину внучку. Ее тоже зовут Летти Хаттер, понимаешь?» «А где она живет?» Резко спросил Майкл, словно София могла этого не знать. «В верхних горках», — фыркнула София. «Да ведь это в десяти милях отсюда!» — ахнул Майкл. «Я же обещала Хоулу просыдеть, чтобы вы отдыхали!» «Нет, никуда вы не пойдете!» «Я дам слово, что глаз вас пускать не буду!» София подумала по этому поводу сразу много нелестного. «Ах!» Значит, теперь Холл от нее пользу имеет. Надеется, что она подойдет к королю. Конечно же, он не собирался выпускать ее так просто из замка. Ха, сказала София. И к тому же, продолжал Майкл, понемногу беря дело в свои руки. Холл тоже отправился в верхние горки. Я сама это знаю, бросила София. «А, так вы волнуюсь за ту девушку! Она ведь и наша внучатая племянница!» — сообразил наконец-то Майкл. «Ну, ясно теперь. Только я вас никуда не пущу!» «Да я так пойду!» — заявила София. «Всего хорошего!» «Ну если Холл вас там увидит, он же выйдет из себя!» Не умалывал Майкл, решительно развивал тему полностью. «Я же ему обещал! Он на нас обоих разозлится! Вы должны отдыхать!» И когда София уже была готова хорошенько ему врезать, он скликнул. «Постойте! В кладовой же есть пара семимильных сапог!» Он ухватил Софии за костлявое старое платье и потащил вверх, поджидавшему их замку. Софии приходилось подпрыгивать на ходу, чтобы не запутаться ногами в том самом вереске. Но ведь семь миль, это все равно маловато. А если я сделаю два шага, будет перелет. Пропыхтела София. Да нет, шаг у них на самом деле десять с половиной миль. Отозвался Майкл. Так что мы окажемся почти точь-в-точь -в, -точь в верхних горках. Если мы надеемся по сапогу, то пойдем туда вместе. Я смогу не спускать с вас глаз, а вы не перенапряжетесь. К тому же мы успеем раньше хобла. Так что... Он даже и не узнает, что мы там были. Вот превосходное решение всех наших проблем. Майкл был так доволен собой, что Софи не решалась ничего возразить. Она пожала плечами и решила, что ладно, пусть лучше Майкл узнает правду о двухлетке, пока не снова не поменяется обличьями. Так будет честнее. Но когда Майкл принёс из кладовой сапоги, Софи начала сомневаться. До сих пор она полагала, что это два кожаных ведра, которые почему-то лишились ручек и размякли. «Ну, суть ногу вместе с башмаком», – объяснил Майкл, вытащив в двери две тяжелые ведрообразные штуковины. «Это опытные образцы сапог, которые Хоу изобрел для королевской армии, потому уже нам удалось сделать их полегче и побольше похожими на сапоги». Они с Софией селись на порог, и каждый натянул по сапогу на одну ногу. «Перед тем, как вступать на землю, повернитесь лицом к верхним горкам», — предупредил ее Майкл. Они поднялись, опираясь на ту ногу, которая была в обычном башмаке, и осторожно развернулись так, чтобы смотреть в сторону верхних горок. «Марш!» — скомандовал Майкл. «Вжих!» Визарь промчался прямо мимо них, с такой скоростью, что превращался в дымку, серо-зелёную дымку земли и голубовато-серую дымку неба. Ветер рвал на Софи волосы и тянул все морщинки на лице назад, пока ей не стало казаться, что до места она доберётся со щеками на ушах. Полёт прекратился так же внезапно, как и начался. Кругом было спокойно и солнечно. Посреди общинного пастбища Верхних Горок лютики вымахивали по колено, стоявшая недалеко корова ошеломлённо уставилась на Майкла с Софи. Дальше дремали под деревьями домики с соломенными крышами. К несчастью, выдообразный сапог был такой тяжёлый, что Софи приземлилась, споткнувшись. "Не опускайте ногу!" завопил Майкл, но было уже слишком поздно. снова появилась ужеща дымка и взвыло ветер. Когда это прекратилось, София обнаружила, что оказалась в подгорной лощине, почти что в трещинах под горками. Пропасть, воскликнула София, аккуратно развернувшись, она ева в обычном башмаке и сделала вторую попытку. Вжих, и снова дымка. И вот она снова на пастбище возле верхних горок, и снова ей не удержать ногу в тяжёлом сапоге. Крайм глаза Софи заметила Майкла, который бросился к ней, чтобы не дать упасть и вжих. Дымка. Да вот ведь зараза, высказала Софи. Она снова оказалась в холмах, и гревобокий чёрный силуэт замка Мирна маячище неподалёку. Кольцефир развлекался, выдумывая из одной из башен чёрные дымные кольца. Софи успела это заметить прежде, чем ее нога запуталась в вереске, и она снова споткнулась. Вжих-вжих! И на сей раз Софи неслась краткие визиты на рыночную площадь у маркет-чиппинги и на лужайку перед великолепным особняком. Тьфу! Крикнула она. Дрянь! По слову на визит. И снова ее швырнула вперед и опять вжих. Она оказалась на том самом пастбище. Громадный красный бык, не спеша поднялся от травы, с кольцом и начал задумчиво наклонять рога. "Да ухожу, ухожу, зверюга", заверила его Софи. Лихорадочно развернулась вокруг своей оси и вжх обратно к особняку, вжх на рыночную площадь, вжх. И вот опять рядом с замком. Софи уже начала принаравливаться. Вжжих. Да это же Верхние Горки. Только как же ей остановиться? Да будь всё проклято, завопила София, оказавшись у тех самых трясин под горками. На сей раз она очень осторожно развернулась, сделала шаг весьма и весьма обдуманный. Вжжих. И тут, к счастью, София угодила башмаком в коровью лепёшку и полыхнулась на траву. Майкл кинулся к ней и стащил сапоги у неё с ног. Спасибо. Запыхавшись, просепела София. А то я уж не знала, как остановиться. Когда они шли поpastь ещё к домику миссис Фермакс, сердце у Софии колотилось, но не сильнее, чем колодец обычное сердце, если сделать много раз что-то и очень-очень быстро. Софи была очень благодарна Хоулу и Кальциферу, что бы они там с ней не учинили. — Слава ты, однако, местечко, — заметил Майкл, пряча сапоги в живой изгороди вокруг домика миссис Ферфакс. Софи с ним согласилась. Домик миссис Ферфакс был самым большим домом в деревне. Крыша у него была соломенная, и в просветах между черными балками виднелись белые стены. Софья с детства помнила, что к рыльцу нужно идти через сад полный цветов и весь так и жужжащий от пчёл. В верхних горках стояло тёплое жаркое летнее утро. Миссис Ферфакс сама открывала им двери. Она была из тех пухленьких уютных женщин с аккуратными лидами жёлтеньких кудряшек, при взгляде на которые сразу начинаешь радоваться жизни. Софья даже не завидовала Летти. Но только самой самой тюдочку. Миссис Ферфакс переводила взгляд с Софи на Майкла. Последний раз она видела Софи всего год назад, семнадцатилетней девушкой, и, разумеется, никак не могла узнать её в 90-летней старухе. Долгова во мглесуток учтиво кивнула миссис Ферфакс. Софи вздохнула, а Майкл заговорил. Это двоюродная бабушка Летти. Хатер, я привёл её сюда повидаться с Летти. А, а я-то думаю, чего лицо знакомое, воскликнула миссис Ферфакс. Оказывается, фамильное сходство. Ну, входите же. Сейчас Летти немного занята, но я вас пока угощу ячменными лепёшками с мёдом. Она приоткрыла дверь пошире, и тут же мимо её юбок миссис Ферфакс протиснулись крупные коли. Рассказнули между Софией и Майклом и промчались по ближайшей клумбе. Цветы так и полели в разные стороны. «Держи его!» — ахнула миссис Ферфакс, пускаясь в погоню. «Сейчас его пускать никак нельзя!» Минуты две все беспорядочно носились по саду. Пес метался то туда, то сюда. Тревожно скуля, а миссис Ферфакс и Софи бегали за ним, перепрыгивая через клубы и отчаянно мешая друг дружке. А Майкл гонялся за Софи, крича «Стойте! Вам ведь опять станет плохо!» Потом пёс вернул за угол дома. Майкл наконец-то понял, что единственный способ остановить Софи — это остановить пса. Он кинулся вслед за беглецом, прямо по клубам и у самых яблонь за домом, Успела ухватить зверя за густую шерсть. Софи подковыряла поближе и увидела, как Майкл пытается оттащить пса, корча при этом такие затейливые гримасы, что Софи испугалась, не заболел ли он. Но тут она заметила, что Майкл все время дергает подбородком в сторону яблоневого сада и сообразила это намек. Она заглянула за угол, ожидая увидеть там пчелиный рой. В саду были Холл с Летти. Над ним и выселались старые яблоньи в цвету, а в отдалении тянулась цепочка ульев. Летти сидела в белом шезлонге, а Холл стоял на одном колене в траве у ее ног, держа ее руку в своих. И вид у него был возвышенным и пылким. Летти улыбалась ему с обожанием. Но хуже всего было то, что... Подумала Софи, что Летти уже ни капельки не была похожа на Марту. Она была самой собой, собой, неотразимой красавицей. Платье на ней было тех же белых цветов, что и яблоневый цвет. И у нее над головой темненье волосы были уже темные. Переброшенные через одно плечо струились блестящими локонами, а глаза сияли любовью к холлу. Софи поспешно убрала голову обратно и растерянно поглядела на Майкла, который изо всех сил держал скулящего пса. "Наверное, применил заклинание скорости", прошептал Майкл. Он был растерян не меньше, чем Софи. К ним присоединилась и мисс Ферфакс, на ходу подкалывая убивающийся жёлтый завиток. "Плохая собака". Яростно сказала она псу: "Смотри мне, ещё раз так сделаешь, напущу порву". Пёс заморгал и попятился. "В дом, место!" Строго указала пальцем миссис Ферфакс. Коли стряхнул с себя руки Майкла и побрёл назад к крыльцу. "Спасибо тебе", сказала миссис Ферфакс Майклу, когда все последовали за псом. Он все время норовит покусать летчиного гостя. — Место! — закричала она сурово, оказавшись в саду перед домом, поскольку Коли, судя по всему, подумывал свернуть за угол и пробороться под яблони другой дорогой. Пес скорбно глянул на нее, через плечо и обреченно направился на крыльцо и в дом. — Не исключено, что пес и верно уловил суть дела, — заметила София. Скажите, миссис Ферфакс, вы знаете, кто сейчас у Лити в гостях? Миссис Ферфакс хихикнула. Мак Пиндрагон. Он же хоул. И как там ему угодно называть себя? ответила она. Только мы слетим, и в виду не пока не называем и не подаём. А я так развеселилась, когда он в первый раз тут появился, называвшись стилевестером. Платоном, потому что сразу было видно, он меня не помнит, а вот и я-то, ой, как помню его, хотя студентом он предпочитал красить волосы в черный. К этому времени миссис Ферфак сложила пухлые ручки на груди и выпрямилась, приготовившись судачить весь день напролет. София раньше часто видела ее в этой позе. Понимаете, он последний ученик моей старой учительницы. После него она удалилась от дел. А миссис Ферфакс. Пока, в общем-то, он был жив, он частенько говорил у меня перенести на собой их в Кинг забери посмотреть спектакли. У меня неплохо получалось даже дворить их перенос, если не спешить. Я всегда забегала к старенькой миссис Пенстому. Она любила, когда её ученики не пропадали. И вот однажды она представила возможность увидеть юного Хоула. Ах, как она тогда им гордилась! А ведь и миссис Пэнсимон, знаете ли, учесника Салимана учила, так вот. Она и сказала, что Хоул вроде бы способеннее. Неужели вы не знаете, какая у Хоула репутация? Перебил её Майкл. Встрять в монолог миссис Ферфакс было, как пристроиться полоскать на скалке, на которую уже кто-то прыгает. Дождаться подходящего момента непросто, но уже если ты попал, то попал. Миссис Ферфакс обернулась, чтобы поглядеть на Майкла. «По-моему, это просто слухи», — заявила она. Майкл открыл пыл рот, чтобы горячо возразить, но скакалка крутилась вовсю. И вот я ей говорю: "Летя, это твой шанс, девочка. Я же знаю Холл, может, выучит её в 20 раз лучше, чем я. Да и признаюсь вам, мозгов у неё куда как больше, чем у меня. И она может дойти до того же класса, что и болотная ведьма, только по-хорошему. Летя, славная девочка, я в ней просто души не чаю. Если бы месяц Всем Симон не удалилась от дел. Я бы прямо завтра отвезла Летти к ней. Но она уже не учит. Так вот я и говорю. Леття, за тобой ухаживает черадей Холл, и ты запросто можешь себе позволить закрутить с ним роман, и пусть он тебя всему научит. Такая парочка, как вы, далеко пойдёт. По-моему, поначалу Летти до те не особо-то и нравилась, но в последнее время она смягчилась. И сегодня у них, кажется, всё прекрасно. Тут месяц Ферфакс сделала паузу, чтобы немного посеять на Майкл благожительностью, и Софию хватило за возможность тоже прыгнуть через какалку. Но мне говорили, что Летти любит кого-то другого, сказала она. Что вы хотите сказать этим? уточнила месяц фэрфакс понезих голос но тут уж ничего не поделаешь хоть это и ужасно многозначительно шептала она нельзя же требовать от девушки так многого ведь она сама ей это говорила думается она тоже сочувствовала тому парню софи выдавила из себя задатная а а но заклятия страшно сильные. Всё это так печально. Разливал соловьём мистер Фёрфакс. Мне пришлось объяснить ему, что особо моих способностей никак не в состоянии снять порчу, наведённую болотной ведьмой. Холм мог бы это сделать, но не попросишь же его, правда? Тогда Майкл, который уже давно беспокойно поглядывал на угол дома, опасаясь, что оттуда вот-вот появится холл и увидит их Софи, сумел наступить на скакалку и установить ее, сказав. «Извините, нам пора идти!» «Неужели вы не отведаете моего метку?» Огорчилась миссис Ферфакс. «А знаете, я его во все сна обе кладу!» И она снова разразилась монологом. На сей раз о магических свойствах меда. Итак, Майкл и Софи. Майкл и Софи целеустремленно зашагали к калитке, а миссис Ферфакс плыла прямо за ними, не переставая болтать и при этом огорченно выпрямляя стебли, которые помял пес. Между тем Сафи ломала голову, как бы узнать, откуда миссис Ферфак знает, что Летти это Летти, и при этом не расстроить Майкла. Миссис Ферфакс примолгла, чтобы перевести дух, выпрямляя высокий лебин. Сафи решительно встряла. Миссис Ферфакс, мне казалось, к вам должна была отправиться моя племянница Марта. О, что у неё? воскликнула миссис Ферфакс. Хана поправила люпин и распрямилась, улыбаясь и качая головой. Как будто я не узнаю мое собственное сладобие на меду. Но я всё время говорила ей. Подумала Месяц Ферфакс. Не желаю никого держать насильно и всегда предпочла учить тех, кто сам именно этого и захочет. Только вот, говорю я ей, никаких переодеваний-то, в общем-то и не было. Или ты остаешься здесь в твоем обличье, или прощай. Видите, получилось очень славно. Вы точно решили уходить? А то бы спросили у нее сами. Да нет, нам пора, ответила София. Нам нужно вернуться вовремя, добавил Майкл, бросив в сторону яблонь еще один затравленный взгляд. Он вытащил из живои из городе семимильные сапоги и поставил один из них перед калиткой для Софи. На этот раз я буду вас держать, предупредил он. Месяц Фэрфак стояла, прислоняясь к калитке и глядела, как Софи всовывает свой башмак в сапог. А, семимильники, закивала она. Представьте себе, в 100 лет я уже их не видала. Очень полезное приобретение для человека в ваших туалетах, миссис э-э эм... Я бы сама не отказалась сейчас от пары таких сапожек. Так выходит, это от вас лети унаследовала колдовские способности. Не то, чтобы это обязательно семейное, но часто случается. Майкл охватил Софи за руку и дёрнул. Оба сапога ступили на землю, и остаток монолога «Миссис Фэрфокс» заглушил очередной вжих и вой ветра. В следующий миг Майклу пришлось упереться ногами в землю, чтобы не разбиться о стену замка. Дверь была открыта. Изнутри послышал усарев кальцифера. «Портхавинская дверь! Кто-то ломился в нее с самого вашего ухода!»